Глава 17 Джудит устроилась на протёртом до дыр переднем сиденье микроавтобуса Сьюзи. У неё под ногами валялись рваные обёртки от шоколадных батончиков и пустые упаковки готовой еды. Рассматривая торчавшую из гнезда зажигания отвертку, Джудит пыталась убедить себя в том, что её жизни ничего не угрожает. Сьюзи прикурила скрученную сигарету, с третьей попытки завела двигатель и силой нажала на педаль газа. Женщины направлялись в сторону центра гребли Марлоу. «Я же говорила, что знаю всех в этом городе», — с гордостью заявила Сьюзи. «Хотя с Лиз Кёртис я не общаюсь уже лет десять. У неё был уэльский спрингер-спаниель по кличке Крамбл. Самый красивый пёс на свете». Энергичный, озорной, с невероятно мягкими ушками и умными глазами. Вообще-то это был пёс отца Лис. По крайней мере, она мне так сказала. Но отец умер, и Лис получила в наследство центр гребли. И крамбла. Рискну предположить, что псу она не слишком обрадовалась. Точно. Она просила меня гулять с ним. Иногда оставляла его у меня на целые сутки. Ей не было никакого дела до Крамбла. Лиз ещё жаловалась, что я прошу слишком много за свои услуги. Знаете, на ночь я стараюсь оставлять в доме только одну собаку. Так я могу обеспечить ей хороший уход. Так вот, она предлагала мне брать больше собак, чтобы снизить стоимость. Или просто держать Крамбла в саду. Вы можете в это поверить? В общем... Однажды она просто перестала появляться у моего дома. Почему? Что случилось? Через несколько месяцев я встретила её на Хай-стрит, спросила, как поживает Крамбл. Лис ответила, что не знает, ведь пёс сбежал от неё. По её тону я сразу поняла, что-то не так. Она определённо лгала мне. И вот как-то раз в ветклинике я разговорилась с администратором. Мы с ней давно знакомы, вместе учились в школе. Я спросила, не нашёлся ли пёс Лис Кёртис. Знаете, она была шокирована моим вопросом и рассказала, что Лис отвезла Крамбла в клинику в Бовингдон-Грин и там усыпила. Что она сделала? Представляете, хотя Крамбл был абсолютно здоров. Она убила своего пса? Так сказала администратор в ветклинике. «Разве это законно?» «Даже если это законно, я бы обходила ветеринара, готового усыпить здоровое животное стороной». «Совершенно с вами согласна». Вскоре после этого клиника в бовинг дрин закрылась. Слухи о том, что там усыпляют здоровых собак, разнеслись очень быстро. «Знаете, я чувствовала себя виноватой». Ведь убийство можно было предотвратить. Но факт остаётся фактом. Лис отняла жизнь у такого же разумного существа, как мы с вами. И вы уверены в том, что всё было именно так? Абсолютно уверена. Это ужасно. Крамбл был настоящим ангелом. Многие захотели бы взять такого пса себе, если бы Лис решила от него избавиться. Я могла бы забрать его. Но она... не собиралась оставлять его в живых. Джудит и Сьюзи молчали до тех пор, пока микроавтобус не остановился на засыпанной гравием площадке у центра гребли Марлоу. Центр располагался на окраине города у излучины Темзы и представлял собой коттеджный комплекс. Территория была ухоженной, а сам центр — поражал своим блеском, хотя несложно было заметить, что некоторые дома обветшали, а краска, покрывавшая борта канои и байдарок, аккуратно сложенных под навесом неподалеку от берега, местами облупилась. «Вы правы», произнесла Джудит, выходя из машины. «Нам придется разговаривать с убийцей». «Вы уверены, что нам стоит с ней встречаться?» «Уверена», ответила Сьюзи, И было в её слепом энтузиазме нечто такое, что заставило Джудит задуматься. Женщина достала телефон и набрала номер Таники Малик. Детектив ответила почти мгновенно. «Джудит, что-то случилось?» Поинтересовалась она, опустив приветствие. «Всё в порядке, спасибо, что спросили. Я лишь хотела сообщить, что поняла, кто та ржеволосая женщина, которую я видела во дворе Стефана. Я рассказывала о ней, помните?» «Я помню. И кто же это?» Лис Кёртис, директор центра гребли Марлоу». «Вы не можете ошибаться?» Джудит обернулась, услышав громкий скрип. Дверь ближайшего коттеджа открылась, и на улицу вышла женщина с волосами цвета меди. Она стряхнула воду с малярной кисти, которую держала в руке, а затем вернулась в помещение. Она не смотрела по сторонам, а потому не увидела Джудит и Сьюзи. «Поверьте, и я не ошибаюсь», — произнесла Джудит, приблизив микрофон к губам. «Тогда вы должны кое-что мне пообещать». «И что же?» «Вы не будете следить за ней и пытаться разузнать что-то самостоятельно». «Почему?» «Вам не следует больше рисковать жизнью, Джудит. Помните, что случилось в доме Стефана?» Я не хочу, чтобы это повторилось. Думаю, нам не о чем беспокоиться. В тот раз мне просто не повезло. И всё же. Я считаю, что преступник ещё проявит себя. Что это значит? Не берусь ничего утверждать, но, возможно, произойдёт ещё одно убийство. Третье. Джудит сжала телефон в руке. Откуда Таника могла это знать? Обещайте мне, вы не станете подвергать себя опасности. Я хочу, чтобы вы произнесли это вслух. Разумеется, я обещаю. Больше никаких игр в детектива. Я вам обещаю. Спасибо. Облегчённо выдохнула Таника. И благодарю за информацию Алис Кёртис. Посмотрю, что у нас на неё есть. Детектив положила трубку. На Джудит вопросительно смотрела Сьюзи. Она слышала последнюю сказанную ею фразу и гадала, что же вынудило Джудит дать такое обещание. «А, ничего особенного», — отмахнулась та. «Пойдёмте, нам ещё нужно поговорить с Лиз Кёртис». Женщины направились к домику, в котором недавно скрылась хозяйка центра. Они увидели её сразу, как вошли внутрь. Забравшись на приставную лестницу, Лиз красила стену в белый цвет. «Здравствуйте», — — сказала она, заметив гостей, и принялась спускаться вниз. Лиз Кёртис была высокой и худой женщиной с острыми плечами и длинными руками и ногами. «Похоже на богомола», — отвлечённо подумала Джудит, рассматривая пышную копну медных волос. «Да, это определённо моя беглянка». Лицо лис вытянулось, как только она увидела перед собой Джудит. «А, это вы?» — пробормотала она. «Привет, лис произнесла Сьюзи. Женщина перевела взгляд на вторую гостью и занервничала еще больше. «Здравствуйте, Сьюзи!» — кивнула Лиз и прошла к столику, на котором в окружении чайных принадлежностей стоял металлический самовар. «Вы хотите забронировать коттедж?» «Не совсем!» — ответила Джудит и посмотрела на Сьюзи. Обе заметили, что Лиз смущенно прятала глаза. «Понимаете...» началась Сьюзи. — Моя приятельница хотела бы выяснить, почему вы постоянно от неё убегаете. — О чём вы? Стоя спиной к женщинам, Лиз налила себе чашку чая. — Хотите сказать, что не вы убегали от меня через поле? Джудит вскинула брови. Лиз молча размешала сахар, опустила ложку на столик и, наконец, повернулась. — Что? — спросила она с таким лицом, будто не расслышала последний вопрос. «Я видела вас во дворе дома Стефана через два дня после его смерти», — заявила Джудит. «А ещё через день в поле на окраине города. И оба раза вы убегали от меня. Я хочу знать, почему». Лис сделала глоток из чашки и медленно прошла к стойке администратора. Было очевидно, что она пыталась выиграть время. «Извините, но я не понимаю, о чём вы говорите». «Но ведь мы видели друг друга». «Я сказала, что не понимаю, о чём вы», — повторила Лис. Голос женщины дрогнул, выдавая её волнение. «Ах так», — сказала Джудит. «И вы не приходили к дому Стефана Данвуди?» «Я не знаю никакого Стефана Данвуди. Даже имени такого никогда не слышала. Если вы не будете бронировать коттедж, мне придётся попросить вас уйти». «А что насчет Игбаля Касама?» — неожиданно спросила Сьюзи. «Кого?» — Лиз растерянно мотнула головой. «Игбаль Касам, водитель такси. Его убили на днях». «Да, я читала об этом в газетах. Ужасное происшествие. Но почему вы спрашиваете меня? Вы его знали?» лис округлила глаза, когда она наконец поняла, почему Сьюзи задала ей этот вопрос. «На что вы намекаете?» «Ни на что. Просто спрашиваю, были ли вы с ним знакомы?» «Разумеется, нет. Зачем мне такси, если я сама вожу машину?» «И вообще, с какой стати вы явились сюда и делаете все эти странные намёки?» «Мне это не нравится». «Вот как!» — Сьюзи скинула бровь. «Да. И я не понимаю, почему вы спрашиваете меня о мертвецах? «А мне кажется, вы все отлично понимаете». «Вовсе нет. Я скажу всего одно слово. Крамбл». Лиз выглядела так, будто получила пощечину. «Нам обеим известно, что вы сделали с несчастным псом». «Ничего я с ним не сделала». «Вы его убили», — настаивала Сьюзи. «Как вы смеете?» — взвизгнула Лиз. На ее глазах выступили слезы. Слезы возмущения, отчаяния и боли. Да, вы его убили, потому что он не был вам нужен, потому что он слишком дорого вам обходился. Вы должны мне поверить. Да, я не хотела брать его к себе после смерти папы. Мы не собирались заводить собаку. И да, содержать его было слишком дорого, а лишних денег у нас никогда не водилось. Но я любила Крамбла. «И знаете, со мной случилась истерика, когда он сбежал. Мы напечатали объявление о пропаже собаки и развесили их везде, где только могли. Я чувствовала себя ужасно. Как вы можете говорить, что я его убила? Все, довольна. Я не желаю обсуждать это с вами». Прежде чем Джудит и Сьюзи успели что-то сказать, Лиз выбежала из коттеджа. «У нее точно рыльца в пушку». заключилась Джуди. Знаете, пожалуй, я с вами соглашусь, кивнула Джудит. Женщины вышли на улицу в тот момент, когда Лис садилась в старенькую машину бордового цвета. Именно на ней она уехала со стоянки за полем. Джудит нашла очередное подтверждение тому, что в тот день она видела Лис Кёртис. Автомобиль с грохотом выехал на главную дорогу. и скрипнул шинами, поворачивая в сторону Марлоу. «Я бы назвала это бегством», — Сьюзи склонила голову на бок. «Как думаете, куда она едет?» «Неважно, куда. Главное, что она очень спешит». «Но почему она отказалась признать, что встречалась со мной?» «В последний раз она тоже скрылась на этой машине». «Потому что она убийца». «Да». Она ведет себя странно. Но разве убийца не подготовил бы ответы на такие простые вопросы? Мы ведь встречались дважды, и нам обеим это известно. Почему Лиз не придумала историю, которая объяснила бы ее побег? Она могла бы ответить, например, что приняла меня за кого-то другого. Или что заблудилась и по ошибке оказалась возле дома Стефана, где я увидела ее а, столкнувшись со мной второй раз, смутилась и убежала». Вдохновение Джудит иссякло, и она принялась оглядываться по сторонам в поисках того, что могло бы стимулировать её фантазию. В воде у берега она заметила мужчину в зелёном рабочем комбинезоне. Он склонился над каноэ. «Не знаете, кто это?» «Полагаю, сотрудник центра?» «Надо бы с ним переговорить». Думаю, он сможет рассказать нам что-нибудь интересное о своей начальнице. Подойдя ближе, Джудит разглядела под натянутой тканью комбинезона круглый живот. «Любитель пива», — догадалась она и вскинула руку в приветственном жесте. «Здравствуйте», — кивнул мужчина, заметив Джудит и Сьюзи. Он расправил широкие плечи и выпрямился во весь рост. «Извините, что отвлекаем вас. Позвольте задать вам пару вопросов». «Конечно. Что вы хотите узнать?» «Вы работаете на Лиз Кёртис?» Мужчина широко улыбнулся. «В некотором смысле. Она моя жена. дэни Кёртис». Джудит и Сьюзи по очереди представились. «Чем могу помочь?» «Понимаете, я соседка Стефана Данбуди. Мой дом стоит на другом берегу реки, немного ниже по течению». «Да, я знаю этот особняк рядом с Хёрли Локк. Частенько вижу вас в саду, когда проплываю мимо. Ваш сосед ведь недавно умер, правда? В газетах пишут, что его убили. Сложно поверить, что такое могло произойти в Марлоу. Да, вы правы. Скажите, вы или ваша жена были знакомы со Стефаном Данвуди? Я — нет. Алис его знала. Джудит и Сьюзи переглянулись. Вот как? Он ведь владел галереей, так? Лиз часто там бывала. Она хорошо его знала? Я бы так не сказал. Просто заглядывала к нему поболтать, когда мы ездили в город за покупками. Как любопытно. А ваша жена бывала у Стефана дома? Дома? Никогда. Я даже не уверен, что она знает его адрес. А она могла быть неподалеку от дома Стефана в прошлую субботу? Понятия не имею. «Об этом вам лучше спросить Лиз. Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось о ней неверное впечатление. Лиз никогда ничего не покупала у Стефана, хотя и была дружна с ним. Оглянитесь вокруг. Мы не можем позволить себе приобретать предметы искусства». Дэнни кивнул на покосившиеся коттеджи. «Кстати, я все думала об этом. Где же люди?» — спросила Джудит. «У школьников сейчас каникулы. Самое время для того, чтобы заняться грибным спортом». Дэнни вздохнул. «Мы еще не все привели здесь в порядок после наводнения». Джудит знала, что зимой Темза выходила из берегов. Поскольку ее дом стоял на возвышенности, ему ничего не угрожало. Но вода несколько раз скрывала лодочный сарай и часть сада. «Все это было затоплено». сказал Дэнни, обводя рукой коттеджный комплекс. «Вода отступила, но грязь осталась. Самая трудная зима за последнее десятилетие. Мы обратились к местным жителям с просьбой о помощи, и люди поддержали нас, но работы оказалось слишком много. Всякое случалось, но такого бедствия я не припомню». «И часто вас затапливает?» Отец Лис говорил, что когда он построил это место, Его не топило лишь один год из десяти. Теперь у нас нет этого года. Река разливается каждую зиму. Очень вам сочувствую. Мы не все успели привести в порядок, а потому количество людей, которых мы можем принять, ограничено. Сейчас здесь только Лис и я. Мы планировали подлатать все, что сможем, как следует подготовиться к зиме, а весной вновь приступить к работе. «Кажется, вам нелегко», — сказала Сьюзи. Джудит отметила, что они с Дэнни были в чём-то похожи. Оба знали, что такое тяжёлый труд. Лиз ходит в церковь каждое воскресенье, в отличие от меня. Она сильна духом, но то, что с нами случилось, стало испытанием даже для неё. Мужчина замолчал и потёр ладонью шею, глядя перед собой. «Извините, я думаю, мне пора. К вечеру нужно доставить эти канои в Ноттингем». «Сейчас мы тренируемся там». «Тренируетесь?» Джудит не смогла скрыть удивление и невольно покосилась на живот мужчины под натянувшейся тканью комбинезона. Дэнни проследил направление ее взгляда и рассмеялся. «Я тренер молодежной сборной Британии». «Вы тренируете сборную страны?» Сьюзи посмотрела на мужчину с уважением. «Молодежную. У команды несколько тренеров». «И я вхожу в их число». «Тогда мы не будем вас задерживать», — сказала Джудит. «Спасибо, что уделили нам время». Женщины уже развернулись, чтобы уйти. Но тут в голову Джудит пришла мысль, которая заставила ее задержаться. Если Лиз не призналась в том, что была знакома со Стефаном, она могла скрыть кое-что еще. «Последний вопрос», — произнесла Джудит, подходя ближе к Дэнни. «Скажите». «Вы или ваша жена знали водителя такси, которого застрелили на днях?» «Кого?» «Игбаля Касама». Дэнни явно был озадачен вопросом, но кивнул головой. «Думаю, да. То есть, пару недель назад мы пользовались его услугами. Машина была в ремонте, и мы вызвали такси до супермаркета и обратно. Я говорил с ним по телефону. Он показался мне славным парнем. «Да, таким он и был», — с тоской произнесла Сьюзи. «Вы были с ним знакомы?» «Я выгуливала его собаку». «То, что пишут о его смерти в газетах. Правда? Его действительно застрелили?» «Журналисты считают, что это так», — ответила Джудит, не желая показывать, как много им было известно. «Боже правый», — вздохнул Дэнни. «Что же это происходит?» «Как думаете?» Кто-то мог желать ему смерти? Не представляю. Я ведь даже не видел его. Спросите Лис. Она ездила с ним за покупками. Игбаль подвозил вашу жену? Да. До супермаркета и обратно. Один раз или несколько? Если не ошибаюсь, только раз. А почему вас это интересует? И долго она отсутствовала? Примерно пару часов. Он довез ее до супермаркета на Хэнди Кросс. «Дождался, пока она закончит с покупками, и привёз обратно. И всё же объясните, почему вы спрашиваете?» «Мы пытаемся понять, что произошло», — ответила Джудит, полагая, что честный ответ — это лучший ответ. Дэнни нахмурился. «Вам не кажется, что расследование должна вести полиция?» о не волнуйтесь, полиция отлично известна, чем мы занимаемся», — заверила его Джудит. «Правда?» — Дэнни посмотрел на неё с недоверием. «Что ж, если хотите побольше разузнать о таксисте и вашем соседе, спросите мою жену. Она сейчас где-то здесь». «Спасибо», — ответила Джудит. «Мы спросим ее, если увидим». Она еще раз поблагодарила дэни за помощь, и, пожелав ему спокойно добраться до Ноттингема, вслед за Сьюзи зашагала к воротам. Когда женщины отошли достаточно далеко от реки, Сьюзи прошептала. «Лис обманула нас». Похоже на то. Она знала их обоих, и Стефана, и Икбаля. А нам сказала, что никого не знает. И что не появлялась у дома Стефана. И что не убегала от меня. Похоже, она скрывает что-то очень важное. Как думаете? Почему вы спросили дэни об Икбале? Джудит остановилась, пытаясь найти ответ на вопрос сьюзи «Сама не знаю». «Полагаю, за все те годы, что я составляю головоломки, я научилась устанавливать логические связи между событиями. Когда Дэнни сказал, что его жена была знакома со Стефаном... В общем, я считаю, что нам нужно собрать больше информации о Лис Кёртис. Вы согласны? Но как мы это сделаем?» Дэнни обмолвился, что Лис регулярно посещает церковь. И я сразу вспомнила об одной нашей общей знакомой. «Конечно!» — воскликнула Сьюзи. «Бэкс!»